Глава вторая. Уже через час ко мне заглянул Налсур. Прервал урок и поманил за собой в коридор. Я шла и думала, что он потребует рассказать краткую версию произошедшего с Александром. Приготовилась виртуозно оправдываться, иногда совершая словесные нападения. Однако все слова забылись, когда Налсур сообщил. «Форт сейчас в общежитии. Благодаря тебе у него все хорошо, парень отдыхает и восстанавливает силы». «Знаю», — кивнула я, — «С ним дежурит кто-то из группы, если что, меня позовут». «Хорошо», — Налсур заложил руки за спину, предупредил. «Гер Масвир интересовался тобой». «Кто это?» — нахмурилась я. «Декан боевого факультета, с которым вы совсем недавно конфликтовали», — усмехнулся Налсур. «Высокий такой здоровяк, его побаивается половина преподавательского состава». «Этот Масвир так опасен?» — прищурилась я, вспоминая злы дни из приемной ректора. «Скорее он громогласен», — поправил меня Налсур. И внушителен, побеждает в большинстве споров благодаря своей широкой мощной харизме. Да, харизма у него и правда крупная, согласилась я, и тут же пригрозила хищно скались Но он не на ту нарвался. Пусть только попробует мне угрожать. Не устаю тебе удивляться. Заметил Налсур как-то слишком одобрительно, сверкая глазами. Ты пришел меня ругать или хвалить? Не поняла я. Или запугивать? Говори с ней. Я пришел поблагодарить. Широко улыбнулся он и подарить пригласительный в новый ресторан «Маскияры». Его открывает мой знакомый, обещал незабываемый вечер на двоих. «С тобой?» — поразилась я. «Упасите меня, боги!» — покачал головой он. «С другим бесстрашным мужчиной. Любым. Только не со мной». Мне протянули черный матовый билет с золотыми буквами. «Что есть подлинное волшебство на вкус? Приглашаем узнать». Было написано на нем. «Когда решишься, скажи, что принимаешь приглашение, и назови два имени» свое и спутника. Ну и удобную дату со временем. Только не затягивай. Магия действует три месяца. Когда скажешь, с кем придешь, на билете появится подтверждение». «Наверное, это очень дорогое место», — покачала головой я. «Ты заслужила», — кивнул Налсур. Он продолжал улыбаться, став вдруг очаровательно молодым и совершенно не страшным. «Но ты и пугало. Я ведь знала Налсура. Уверена, видеть Герардо таким приветливым добряком довелось очень немногим». А еще не кстати вспомнилось, что смертникам перед казнью тоже приносят вкусный ужин. «Лиара?» — он чуть склонил голову набок. «Спасибо», — ответила я, пожимая плечами, — «но не уверена, что пойду». Твое право», — согласился он. «Но если боишься от меня подвоха, не стоит. Я всегда с тобой откровенен, узнаю, что предала, жестоко отомщу. А пока мы друзья, и ты приятно меня удивила, защитив форта». Александр абсолютно точно попал под заказной скандал. Второй студент — провокатор. Лусир — сын одного из обанкротившихся тургашей, заносчивый парнишка с непомерным эго. Их семье нужны деньги. Думаю, кто-то подал идею, как заработать. Подкупили студента, заставив спровоцировать форта. Снова заговор? На этот раз усмехнулась уже я. Тебе нужно провериться у менталиста, Налсур. Мания преследования — это плохо. Думаешь? Он потер подбородок, делая вид, словно размышлял над моими словами. Ну, давай пораскинем мозгами вместе. «Лусир никогда не общался с Фортом, но сегодня меня срочно вызвали в министерство на совещание, а здесь именно в это время случился конфликт, моментально дошедший до ректора. Лусир умудрился так задеть Александра, что того могли отчислить за излишнюю агрессию в ответ. А ведь наш парень не из тех, кого просто зацепить. Это ты должна была заметить. И все же вряд ли имеет место сговор, чуть менее уверенно, чем раньше, сказала я. Налсур вздохнул. «Если бы Лиара... «Кажется, кто-то из шакрелийцев узнал, что Александр был усыновлен. По родной матери, хотя внешностью пошел в отца». «Как это усыновлен? Я подбоченилась. «В деле про это ни слова. Ну, Форты любят его как родного», — пожал плечами Налсур. «И сам Александр не хочет поднимать тему гибели родителей. Она выводит его из равновесия». «Гибели?» — повторила я, припоминая историю потомка Ордисов. «Там отец с матерью тоже были убиты». «Угу». Налсур внимательно смотрел на меня. Трагедия разразилась на глазах парнишки. Он долго работал с менталистами, чтобы прийти в себя. Но речь не об этом. Я благодарен, ведь ты не дала ему вылететь из академии. Конечно, чуть позже мы с фортами смогли бы все утрясти и восстановить Александра в группе. Но здесь самое безопасное место. А наемники наёмники слишком активизировались в последнее время. По статистике, присланной мне из полисмагических отчетов, за три месяца похищено больше ста потомков драконов. С чего бы такая активность? Спросила я, запоздала, понимая, насколько серьезно мог попасть мой студент. «Ходят слухи, что именно в этом году потом Акордисов вернется на родину», ответил Налсур, подмигнув мне. «А значит, пришло время возрождать древние династии. Наемники хотят денег и готовы на многое ради наживы, поэтому следует быть крайне аккуратной при следующей практике». «Группа пятикурсников под твоим началом — весьма лакомый кусочек для многих». Ясно, кивнула я с грустью, припоминая, что и сама являюсь своеобразным охотником. Учту. И по поводу декана боевиков тоже учти, усмехнулся Налсур. Он спрашивал, сколько тебе лет, чем вообще интересуешься, и есть ли у тебя мужчина. Хочет устроить на меня ловушку из-за своего лусира? разозлилась я. Надо же быть таким злопамятным. И причем здесь мой мужчина? Глупец не понимает, что я смогу себя защитить и без пары. Совсем обнаглел угрожать через тебя. Налсур молчал, и его взгляд изменился с Грозного на умиленный, будто вместо меня перед ним посадили милого мохнатого котенка, которого так и хотелось погладить по голове или почесать за ушком. «Что?» — занервничала я, поправляя прическу. «Не понимаю, как при такой злопамятности и мстительности в одних вещах ты умудрилась сохранить невероятную наивность и тугодумность других?» — выдал Налсур. «Это забавно. Туго что?» Обалдела я от такого резкого перехода на оскорбление. «Не обижайся, Ляра, я ведь любя», — пожал плечами он. «Ах, любя!» — оскалилась я. «Пожалуй, стоит сказать этому Масвиру, что у меня есть мужчина, и это ты. А что? Много лет приходил к нам в дом как к себе, теперь позвал на работу и уделяешь столько внимания. Думаю, передам новость через Нилу». «Врать нехорошо», — строго заметил Налсур. «Обзываться тоже», — ответила я, воинственно сложив руки на груди. «Понял, был неправ». Тут же признал Налсур. «Каюсь, хожу. Не смею больше отвлекать. Конраду придется нелегко. А он здесь при Совсем растерялась я. Налсур лишь покачал головой, затем потрепал меня ладонью за плечо и, развернувшись, зашагал прочь, напоминая. «Сходи в ресторан. Не пожалеешь». В ответ я тоже порекомендовала несколько интересных адресов, куда следовало сходить Налсуру с его советами. Затем, не дождавшись реакции, Очень злая вернулась на урок. Бедные студенты нарвались на контрольную, а в финале узнали имя негодяя, испортившего мне настроение. Третий курс некромантов отличался сообразительностью и жуткой злопамятностью. Уходили они так, зло переглядываясь секивая друг другу. Любо-дорого смотреть. Натравив студентов на их же декана, я ощутила некоторое удовлетворение. Казалось, жизнь снова начала налаживаться, пока меня не поразила очередной интересной мыслью. Спустя два урока я вошла в коморку за своим пальто и по привычке начала рассказывать манекену события дня, пока говорила, неожиданно замерла, поняв, наконец, из-за чего иронизировал Налсур. Озарённая догадкой в отношении Гера Масфира, я всплеснула руками и выпалила. «Так этот перекачанный боевик хотел за мной ухаживать о, -о, -о, о И как я сразу не поняла!» Думала, он спрашивал про мою пару, чтобы понять, есть ли у меня заступник. «Ланс, можешь себе представить?» Впрочем, это неудивительно. За мной никогда никто по-настоящему не ухаживал. Сначала я боялась симпатизирующих парней и мужчин как огня, избегала от них, боясь снова сорваться. А потом всех распугала репутация моей семьи. Дядя у меня знатный проклятийник, и он всюду говорил, что за свою племянницу уничтожит любого. Еще бы. Вдруг я влюблюсь и отвлекусь от уплаты долга. Манекен не ответил, как всегда. А я еще пару минут размышляла вслух над словами Налсура и пришла к интересному выводу. «А что? Этот Масфир интересный мужчина. Если действительно попытает удачу и попробует подойти, я даже постараюсь быть милой. Главное больше молчать и реже дышать. А деколону удушающий. С другой стороны, сколько лет у меня не было нормальных свиданий. А были ли они вообще? Главное, чтобы не вздумал дарить цветы и применять ко мне уменьшительно-ласкательные прозвища. Ненавижу все эти котики, зайки, малышки. Остальное стерплю». Может, даже подарю нормальную туалетную воду и увлекусь по-настоящему. И забуду Экхана, как страшный сон. Похоже на классный план, да?» Манекен молча взирал в вечность. Я решила, что это знак поддержки, и счастливая направилась в столовую за провиантом. Набрав еды для себя и парочки студентов, забежала в общежитие, чтобы проведать болезного форта, а заодно аккуратно расспросить его о теме усыновления. Александр сидел в постели и ел фрукты. Рядом крутились двое — Виктор и Марк Лис. Все обрадовались не столько моему появлению, сколько вкусно пахнущим пакетом. «Еда!» — не стал ходить вокруг да около Виктор. «Давайте, вам же тяжело!» «Тяжело голодающим, а мне хорошо!» Парировала я сурово. «Смотри, какой деловой! Вы почему не на занятиях? Велено было дежурить по одному». Так я и был один!» — кивнул Виктор. «А меня все равно выгнали!» — пожал плечами Лис. «Назад сказали приходить только с куратором за ручку». «Заступитесь за меня, Гер Эфит. «Это кто такой смелый?» — обалдела я. «Они не знают, что я ваш куратор?» «Похоже, наоборот», — вздохнул Марк. «Гер Масвир теперь отлично вас знает и, видимо, заинтересован в знакомстве. Сегодня он заменял Гер пришел на наш урок и оторвался по полной. Этот Масвир — жуткий деспотизун. «Нет такого слова», — заметила я. «Есть другое, но вам оно точно не понравится», — пожал плечами Марк. «В общем, этот тип гонял нас так, что я чуть не испарился. На измор брал. Потом сказал, чтобы я пошел вон». «Кажется, ты что-то пропустил», — прищурилась я. «Мотив изгнания, например». И тут не выдержал Виктор. Он сказал Геру Масвиру, чтобы тот сам пробежал столько же, сколько задавал. Продемонстрировал прокаченность на собственном примере. Все, давайте еду, Герейфит, желудок уже свело». Виктор забрал у меня пакеты и принялся деловито выставлять на стол контейнеры. «Марк», — тем временем подбоченилась я, — Ты нахамил чужому декану? Да что такого? Он бы реально не смог пробежать столько, возопил самый рыжий из мне группы. Может, там магический потенциал и хорош, но тело запущено. Вот Герекхан тоже тиран, но у него силище столько, что всем ясно. Мы в подметке не годимся. А у Масвира пузо уже жиром заплыло. Он магистр магии, грозно напомнила я. Декан! Даже если будет еле ходить, ты не сможешь с ним так говорить. Есть такое слово субординация знаешь его значение? Совсем уборзили у меня. Задача Масвира научить вас, а ваша внимать и молча перенимать опыт, понял? Марк неопределенно передернул плечами и отвернулся. Не слышу ответа, напомнила о себе я. Понял, буркнул Марк. Исправлюсь по мере возможности. Я прищурилась, пощелкала пальцами рядом с ухом студента. Надо дать ему остыть, ответил Марк, отмахиваясь от меня. Сейчас соваться бесполезно. У него, наверное, до сих пор от гнева второй подбородок трясется. Александр тихонько хмыкнул. Я бросила на него предупреждающий взгляд и уточнила у Марка. «А с чего ты взял, что Масвир не в форме? На вид очень даже ничего. Правильно подобранная одежда многое может скрыть». Лиза улыбался и вытянул руки, соединив пальцы ладоней вдали от своего живота, имитируя сильную полноту. Не заметить такую было нереально. Я почувствовала подвох и собралась оспорить слова Марка, но не успела. Герефит позвал меня Александр, — отвлекая от обсуждения чужого декана. «Спасибо вам». Я удивленно заломила бровь. «Мне очень жаль, что вы видели меня в том ужасном состоянии, и вам пришлось одной выступать в качестве защиты». Продолжил Александр, совершенно не стесняясь присутствия однокурсников. «Поверьте, обычно я прекрасно себя контролирую, но тут эмоции будто удвоились». Лусир говорил банальные вещи, а меня корёжило изнутри. Никогда такого не ощущал раньше. «Возможно, этот Лусир...» «Затронул неприятную тебе тему?» — осторожно уточнила я. «Усыновление», — кивнул Александр. Сердце пропустило удар, я вся превратилась в слух. Но Форд быстро успокоил, поднявшая голову любопытство. Родители погибли во время землетрясения на юге королевства. Они должны были приехать позже, но решили вернуться ко дню моего рождения. Отправились на поезд, и там их застала стихия». Тогда дядя с женой взяли меня к себе, вырастили как собственного сына, но родителей я хорошо помню. Мне было восемь. Дни рождения я так и не праздную. Терпеть не могу эту дату. Сегодня мне стукнуло 22 Лусир откуда-то узнал про это и подарил мне билет на поезд. Маршрут тот же, на котором погибли родители. «Он что?» — переспросила я, чувствуя новую волну ярости, поднимающуюся из живота и ударившую кипятком в голову. «Ситуация неприятная» кивнул Александр с абсолютно непроницаемым лицом. «Но я не настолько нестабилен, чтобы реагировать именно так, как получилось. Тьма взбунтовалась, требовала выхода. В какой-то момент показалось, что не смогу ее удержать. Пришлось направить поток магии на котлы с успокаивающим зельем. У меня впервые такое». «Мы считаем, Лусир повлиял на него еще чем-то извне», добавил Марк. «И, конечно, отомстим гаденышу по-своему. Придумаем как». «Не вздумайте лезть». Приказала я, подняв руку и заставляя всех замолчать. Серьезно, с гаденышем разберусь сама. Вы думаете про экзамены и про самоконтроль». «Считаете, Александр просто сорвался?» — нахмурился Марк. «Не верите в нас?» «Верю, но и врагов списывать со счетов нельзя», — ответила я. «Если Лусир смог пробить брешь в броне форта, то могут попытаться и другие». «Герекхан обещал проверить, что использовали против Александра», — сообщил Виктор. «Конрад обещал?» — удивилась я. Александр кивнул. «Он ждал нас у общежития. Помог мне дойти и расспросил обо всем, Потом с моего разрешения провел ментальный досмотр и уехал, веля всей группе держаться вместе, поменьше общаясь с любыми посторонними. Интересно», — хмыкнула я, — «что Конрад о себе возомнил? Решил поиграть в частного сыщика?» У меня началась изжога. Так бывало после упоминания вездесущего Экхана. «Разве плохо, что он проверил Форта на ментальное воздействие?» — вклинился Марк. Поверьте, имело место влияние извне, магическое искажение. Сейчас его уже не обнаружить все развеялось, но Герекхан нащупал что-то с моей помощью. Он был очень зол. Думаю, Лусир пронес в Академию некий артефакт, из-за которого тьма Александра взбунтовалась. Что ж, в этом еще предстоит разобраться, хмуро кивнула я. Всем нужно напомнить про осторожность, и еще мне придется наказать форта. Котлы разбиты, а зелье попало на кучу народа. По академии уже ползут слухи, и администрация обязана реагировать. Как только Александр поправится, будет неделю ассистировать мне после занятий, составлять новые методички для третьего курса с моими дополнениями и проверять письменные работы у них же за меня. А еще носить мне ужин. Возражение? Форд покачал головой. «А почему он должен нести наказание за чужую подставу?» — вклинился Марк. Я оскалилась, переведя взгляд на Лиса. Тот нервно сглотнул. «Ты прав», — сказал довольно. Почему только он? Вы все не смогли предотвратить подставу и едва не лишились одногруппника. Так что я и накажу всех профилактически. Вам с Виктором поручаю следующую неделю убирать в моих кабинете и кладовке. чтобы там все блестело. Даниэль Сумсом проведут за меня три практикума у третьих курсов. Я понаблюдаю. Там как раз много недоучек, которые норовят подпалить преподавателя вместо нежити. Для Татиса и Юлии придумаю что-нибудь позже. Или нет?» «Эти двое мне нравятся больше всех, и я не скрываю свои предвзятости». «Вот она суть тёмных», — буркнул Марк, складывая руки на груди. «У нас подготовка к экзаменам полным ходом», — удивился Виктор, уплетая при этом мясную тефтелину. «Когда же нам исполнять наказание? Неделя уборки не помешает тебе готовиться», — отмахнулась я. «А теперь проверим форта. Что там с твоими силами? Пройдем пару тестов». Конрад действительно уехал на несколько дней а когда вернулся, сразу передал через Нилу большую упаковку совершенно потрясающих пирожных. «Это вам от Герекхана», — смущаясь, сказала девушка, вручая десерт и переминаясь ноги на ногу. Стоя на пороге моего дома, она виновато улыбнулась. Я как раз вернулась с очередных пар и собиралась чем-то поживиться. Но, как назло, полки пустовали. «Герекхан заходил к декану», — продолжила Нила, так и не дождавшись от меня ответа. Потом попросил передать вам сюрприз для поднятия настроения. Я говорила, что вы не возьмете из чужих рук. Правильно, с сожалением согласилась я. А он сказал, что здесь такой сливочный крем, что вы язык проглотите. И взял с меня обещание, что я вам занесу. Я покосилась на коробку с прозрачным верхом и увидела их. Маленькие, пухленькие пирожные с шапками из аккуратных кремовых цветочков. И шоколадное название уже знакомой кондитерской, которая еще ни разу не разочаровала. Выкинуть? грустно спросила Нила. Нет, заявила я и помедлив добавила. Фактически мы с Конрадом вместе курируем пятый курс, и на практике их сопровождали вдвоем, но какой он мне после этого чужой? Близкий, удивилась Нила. Умеренно приближенный, исправила ее я, а потом уточнила для порядка: Будешь пробовать, чем Конрад угощает? С удовольствием, неожиданно согласилась Нила и тут же смущенно добавила. «Если вы не возражаете, столовый вкусно готовят, но иногда хочется разнообразия». «Погоди», — опешила я. «Так ты совсем никуда не уезжала на зимних каникулах?» «Мой дом в трех днях пути», — покачала головой Нила. «Конечно, хотелось обнять стариков, но дорога отняла бы слишком много времени». «И ты вечно сидишь в заперти здесь?» «Я иногда хожу в гости к бывшим одногруппникам». Нила неловко повела плечами. «Но сейчас началась активная подготовка к экзаменам, им выпускаться через несколько месяцев, так что я все больше одна. Но это не страшно, я вышиваю, и, наконец-то, есть время почитать что-то, кроме учебников». «Ясно», — отступив, пропустила бедолагу в дом. Пойдем есть. Заодно пробуем новый чай. Марк Лис подарил. Пытается меня задобрить, чтобы не заставляла его убирать в кабинете и каморке. «Но вы ведь не имеете права заставлять его», — удивилась Нила, — «по уставу Академии». Ему мы про это не скажем, отмахнулась я, особенно если чай хороший, пусть везет еще. Хорошо, согласилась моя неожиданная гостья, проходя вперед. Мы просидели с ней за чаем несколько часов. Съели все пирожные и обсудили самых забавных преподавательниц Академии. Многое весело говорили, ни о чем и обо всем сразу. С Нилой хотелось делиться эмоциями, событиями, впечатлениями. Она искренне радовалась или печалилась в ответ. А уж как сочувствовала мне из-за неуемных третьекурсников! Кажется, с каждой минутой, Но душе становилось все легче и спокойнее. Для меня, привыкшей в последние месяцы жаловаться обо всем пластиковому манекену живой собеседник, готовый слушать с тем же энтузиазмом, стал настоящим открытием. Конечно, я не могла поделиться своими самыми важными терзаниями, но поймала себя на мысли, что хотела этого. И в этот момент пришел легкий страх вернулась прежняя подозрительность. Я даже осторожно проверила Нилу на применение запрещенной ментальной магии, но, к своему удивлению, ничего не нашла. Эта улыбчивая брюнетка с ямочками на щеках не пыталась меня разговорить, Просто она умела слушать и сопереживать. Нила улыбалась моим шуткам, восхищалась моему терпению, рассказывала, как меня хвалили пятикурсники после проведенной практики, и звонко смеялась. Ее радость напоминала мне собственную из детства. Пожалуй, только тогда я умела также искренне удивляться, сочувствовать и наслаждаться каждой минутой жизни. «Как ты попала на курс некромантов?» В какой-то момент спросила я. «В тебе почти не чувствуется тьма». «Но она во мне есть», — улыбнулась Нила. Ее немало, но и не настолько много, чтобы закончить курс. Так что теперь я не умеха без образования». «Не представляю, что делать дальше». «Спасибо Геруардо за приглашение в помощнице. Если бы не он, пришлось бы вернуться домой ни с чем и слушать, что следовало сразу идти работать продавцом в лавку на соседней улице». А я и без того была раздавлена из-за отчисления, понимаете? «Еще бы!» — кивнула я. «Но вечно сидеть в помощницах на Алсура тоже глупо. В городе полно вакансий. Ты можешь быть продавцом, няней, курьером. Или, если не потеряла интерес к некромантии, пойти в департамент ликвидации магических преступлений. У тебя ведь есть четыре курса, а это уже неплохо». «Разве таких берут?» — опешила Нила. «Конечно!» — улыбнулась я. «А уж если кто-то замолвит за тебя словечко, то тем более. Даешь клятву нужному человеку, и дело сделано». «Клятву?» Нила изменилась в лице. «Это нормальное явление», — отмахнулась я. «Имеется в виду не такая клятва, из-за которой придётся изменить всю жизнь, а небольшой магический долг. Все равно, что заключить трудовой договор, который легко расторгнуть при выполнении скромных отступных». Поднявшись, Нила нервно поправила прическу и извинилась. «Мне уже пора. Я засиделась у вас. Хороший гость всегда уходит вовремя». Я встала следом и молча проводила Нилу. Она шла быстро, Несколько раз со страхом оборачивалась, словно боялась, что я начну уговаривать ее остаться и заставлять немедленно принести клятву. С ее уходом мое настроение снова упало, подняв со дна души чувство годливости к самой себе. Это было странно. Во время работы в департаменте я приноровилась делать как все. Там должниками становились коллеги по очереди, а иногда и начальство. Отрабатывали друг за друга смены, прикрывали в небольших косяках. Также клятвы приносили мелкие мошенники. Эти часто заключали сделки и сдавали важных нарушителей в счет свободы. За два года приходилось расследовать самые разные дела, где на кону часто стояла жизнь хорошего человека. Тогда-то я и истрясала долги со стукачей, и во мне не было ни капли раскаяния. Перестроиться на новый тип мышления было очень сложно. В Академии никто не требовал магического подтверждения обязательств. Лишь иногда речь заходила про обещания, и все они давались на веру. Все изменилось, и ситуация, и окружающая, но привычка не давала покоя. В итоге мне даже в голову не пришло предложить помощь в трудоустройстве просто так. Темные так не поступали, но Нила могла не знать этого. Стоило ей все объяснить, или нет? С другой стороны, нельзя же переживать из-за каждой наивной девицы, сообщила я своему отражению, гордо задрав нос. Из зеркала не ответили, но, судя по моим же грустным глазам, дело было плохо. «Сердобольность до добра не доведет, пригрозила я своему отражению. «Привыкнешь здесь ню не распускать, и что потом?» раздавит за порогом Академии, как таракана. Все темные берут клятву за помощь, и я не сделала ничего плохого. А изжогой мучаюсь от пирожных Конрада. Он во всем виноват. Всегда». Кивнув своим мыслям, я вернулась к столу и принялась убирать оставленную посуду. Хотелось поскорее забыть последнюю часть нашей с ней беседы, И перестать взвешивать, насколько правильно я поступила. Но мытье чашек не помогло. Слава богам, в тот момент ко мне снова пришли и дали повод отвлечься от нехороших мыслей на... еще более неприятное. «Мне кажется, Александр в беде», — выпалила Юлия с порога. Она стояла с красным от мороза носом. На волосах, торчащих из-под объемной коричневой шапки с помпоном, красовался иний, изо рта валил пар. Я отступила, приглашая ее войти. Та нервно огляделась. Она словно боялась быть замеченной у моего дома. Недовольно покачав головой, вбежала, сразу закрыв дверь, и выпалила с испуганными глазами. «Парни точно не обрадуются тому, что я вам доверю. Но что мне делать? Он связался с этой сукубой. «Что?» Я потянулась за пальто. «Подождите. Юлия остановила мою руку. Вы не можете идти к нему прямо сейчас. Что будете делать? Какие обвинения предъявите?» «Так». Я сложила руки на груди и вперилась в Юлию строгим взглядом. «Рассказывай все быстро и не вздумай что-то утаить. Я отвечаю за вашу безопасность». «Понимаю», — кивнула Юлия, нервно поправляя пальто. «Потому и пришла. Но будет одно условие, не выдавайте меня. Я и так чувствую себя предательницей. Обещайте, что никто не узнает, кто рассказал о любовной связи Форта и той нечисти». «Любовной связи?» Я снова потянулась за пальто. Герафит Юлия зло сверкнула глазами. «Обещаю». Кивнула я в который раз, поражая силе их веры в слова, не подкрепленные договором или магией. «Хорошо». Юлия глубоко вздохнула и выдала шокирующее. Форд прячет Сукубу в маскияре. Он не просто помог ей во время практики, а дал ключи от своей квартиры и потом ездил к ней тайно, сбегая из академии. Парни его прикрывали. Виктор случайно проболтался сегодня. Что, вытянул короткую палочку, а значит, ему предстоит дежурить в комнате Александра, когда он снова сбежит к этой девице? Я задумалась над услышанным, гадая, что делать с Фортом. Если Сукуба убедила его в своих чувствах, а сама питается энергетикой парня, то неудивительно, отчего он дал слабину на уроке зельеварения. И тогда вовсе не Лусир виноват в срыве. Но как могли молчать остальные? Тот же Умс всегда казался мне разумным Василиском. «В общем, так», — сказала я, посмотрев на обеспокоенную Юлию. «Вечером, когда Александр решит сбежать, скажешь мне. Пришлёшь магического вестника, сама не приходи». Я проведу его и поймаю с поличным. Тебя не раскрою, поняла? Да, выдохнула Юлия. Теперь иди, молодец, что сказала. Похоже, та сукуба, попробовав питаться энергией живого существа, уже не смогла остановиться. Александр в беде, ты не делаешь ничего плохого. Спасибо, Юлия выдавила вялую улыбку. До свидания. Она сбежала, а я привалилась к двери и прикрыла глаза, стараясь успокоить тьму внутри. Хотелось немедленно действовать, ехать в маскияр и ловить мерзкую нечисть, решившую поживиться фортом. Но так поступать было бы неразумно. Во-первых, Сукуба никуда не денется, пока чувствует себя сытой и в безопасности, а значит, сдать ее Полисмагом можно позже. Во-вторых, форт не простит мне подобного и эмоционально закроется. Остальные его поддержат. Сейчас он наверняка чувствует себя влюбленным и желает одного — защитить свою девушку. Дурак. «Сколько мороки с этими выпускниками!» — пожаловалась я потолку, открыв глаза. «Спасибо тебе, Налсур, за это». Следующие несколько дней я присматривалась к Александру, но не замечала никаких изменений в его поведении. Напротив, парень казался еще более спокойным и уравновешенным, чем раньше. Он умело скрывал свою тайну. Остальные тоже делали вид, будто между нами царит полное доверие и понимание. А Марк даже попросил о помощи. «Вы же наш любимый куратор!» сказал он, заискивающе улыбаясь во весь рот. «Ну, разберитесь с деканом Масвиром. Он запретил мне посещать уроки боевой магии. Без его допуска даже Герекхан теперь не может меня принять. Чего вам стоит? Вы же ему нравитесь». Я поморщилась. Масвир и правда демонстрировал свою симпатию. Не особенно скрывая ее от посторонних. Сегодня утром он встретил меня у учебного корпуса. Он и огромный букет пышных красных роз. При этом сам декан боевого факультета благоухал жутким одеколоном в несколько раз сильнее прежнего, так что мой завтрак коварно подобрался к горлу. Но самое страшное случилось после. Масвир открыл рот и громко проговорил. «Гера Эфит, разрешите звать вас просто Василярой. Вы просто милашечка сегодня». Я не могла ответить. Старалась не хамить, реже дышать и строила пути отступления. «Вижу, вы растерялись», — оскалился Масвир, — «Зря. Это действительно я, и вы правда мне нравитесь. Очень. Вот такая штуковинка между нами». Он подмигнул, меня передёрнуло. «Так надежды на отношения с этим мужчиной погибли за одну минуту. И мне бы бежать, чтобы оставить одекане боевиков хоть какие-то приятные впечатления. Но, увы», — Масвир продолжил, преграждая путь. «Василяра, вы как звезда Рикартын на нашем небосклоне. Всегда привлекаете мой взгляд и ведете за собой к свету. Я...» Прости его ледяная тьма. Нежная, как эти розы, кивал Масвир, и такая же цветущая. И пусть многие боятся ваших мнимых колючек, я не боюсь. Берите букет и все поймете. Я попросила обрезать шипы под корень, теперь ими можно наслаждаться без опаски. — отреагировала я, невольно принимая цветы. Тогда до вечера зайду в шесть. Куда? не поняла я. За тобой? услышала Масвира неподалеку. Из-за букета я его не видела. «Будь готова, пойдем гулять в цветочную оранжерею. У меня все схвачено». Его голос удалялся, что меня радовало. Значит, новоявленный поклонник уходил. А вот шепотки и хихиканьи вокруг нарастали, и это раздражало. Кончики пальцев покалывало, тьмы готовой сорваться вслед обидчику. Мысленно я подобрала около пяти хороших, быстро развивающихся проклятий, которые подходили случаю, но применить их не смогла. Меня отвлек Виктор. «Помогу», — сказал он, отнимая у меня цветочное безумие и добавляя удивленно: «Как же они сладко воняют!» «Да», — выдохнула я, — «унеси их подальше, и сразу получаешь пять за сегодняшнее занятие». «Нечестно», — возмутился вездесущий Марк Лис. «Это я посоветовал забрать цветы, пока вас не разорвало на тысячу маленьких гер. «Тебе тоже пять, если я больше никогда не увижу этого букета», — сказала, отмахнувшись, и быстро скрываясь в здании. «Замётано», — крикнул в ответ Марк. И вот мы снова встретились с моей группой на уроке, в конце которого Лис продолжил конючить. «Ну, поговорите с чужим деканом, Гера Эфит. У вас ведь сегодня свидание. Замолвите за меня словечко. Расскажите, что я ваш любимчик. Делов-то? Поучи меня еще. Я бросила на Марка грозный взгляд. Затем припомнила ситуацию с Лусиром и улыбнулась, понимая, как именно смогу отомстить. «Когда у вас такое выражение лица, я боюсь», признался Лис, демонстративно отступая. «И не зря», — согласилась я, поманив Марка за собой в каморку, где тихо велела. «Узнай про Масвира все, что сможешь до пяти вечера. Характер, привычки, интересы, есть ли важные принципы. Если от тебя будет польза, по в восстановлении на уроках. Если нет, еще и со своих выгоню». «Чёрствый вы человек», — вздохнул Лис, — «недобрый. Держаться бы от вас подальше». «И...» «Приду в пять. Самой мне было негде так быстро добыть информацию о декане боевиков». Еще недавно я думала лично расспросить его и понять, какой он человек. Возможно, даже влюбиться. Но после его грандиозного провала утром все планы об отношениях осыпались прахом. Однако просто отказать Масфиру я не могла. Он был мне нужен в недавно созревшем плане мести. Марк пришел, как договаривались. принес ужин из столовой и выпалил. «Этот Масфир — неплохой мужик, так что вам вообще не подходит». «Не поняла?» — нахмурилась я. «Он светлый до мозга костей», — улыбнулся Марк. И жуткий педант. У него все должно быть разложено по полочкам. Одежда идеально отглажена и начищена. Жизнь в четком соответствии с правилами, по часам. Терпеть не может бунтарей и к темным относится с брезгливостью. Побаивается, что все мы в перспективе сумасшедшие. При этом сильный, смелый и богатый. У него была невеста. Но они не поладили из-за ее желания работать. Плюс она кого-то обманула ради интересной должности. А у него обострено чувство справедливости. Разошлись врагами. Он вроде как еще и раскрыл ее махинации. Из недостатков очень злопамятный. Если кого-то не взлюбит, то прям надолго и всерьез. Упасть в его глазах можно только один раз, подняться потом почти нереально. Вот такие дела. Это пять? С плюсом, кивнула я, выпроваживая лиса. Свободен, мне нужно готовиться к свиданию. Вам с ним будет скучно. И он точно не поймет ваших методов, заметил Лис перед уходом. Ну и пузо с подбородком, шагай! Велела я, закрывая двери, и принимаясь обдумывать стратегию поведения. Масвир пришел с очередным букетом, на этот раз белым. «Эти цветы для самой красивой принцессочки на свете, Василяра», — сказал он, подмигнув. И я едва не вернулась в дом, но мстительность не позволила остаться. Пришлось выдавить из себя улыбку, оставить цветы на пороге, пообещав позже поставить их в воду и идти на прогулку. Честно говоря, мне было даже обидно потому что, по описанию Марка, Масвир действительно выходил неплохим человеком. Еще лет пять назад мы бы очень поладили. Да и внешне чужой декан был хорош. Не красавчик, но вполне привлекательный. Крупные черты лица, полные губы, элегантное серое пальто-пиджак, подчёркивающее широкие плечи. И никакого пуза. Я случайно упала, споткнувшись, а он удержал. Торс у моего ухажёра оказался, что надо. В общем, прежняя я могла бы всерьез заинтересоваться Масвиром. Но, увы. Последние годы сильно меня изменили. Испортив характер и добавив столько отрицательных черт, что бедолаге точно стало бы страшно, а мне с ним скучно. «Можешь звать меня просто по имени Фаурс», — сказал он, улыбнувшись. «Слышал, тебе 24 года, совсем молодая. В строгих костюмах и с косметикой выглядишь старше. Скоро будет 25», — кивнула я, тут же с усмешкой добавив. Вспомнила забавное. Однавидящая нагадала, будто я выйду замуж в первую четверть своего века. «За декана боевого факультета!» «И ведь это было правдой. Смешной факт, когда-то очень меня повеселивший. Та же видящая говорила моему дяде, что он плохо кончит, переиграв однажды сам себя. А потом пропала. Нильс не терпел негатива в свой адрес. «Возможно, в словах видящей была правда», — прервал мои размышления Масвир. «Не стоит их недооценивать. Если дар настоящий, то давай поговорим о другом», — прервала его я например, о нас. Как вышло, что мы не знакомились ближе так долго?» Масвир пожал плечами. «Сам не понимаю. Кстати, я немного расспросила тебе и узнал про предполагаемый магический срыв семь лет назад. Но подробностей никто не помнит. Экхан вообще сказал. Что там больше надуманного?» «Ты говорил с ним?» — удивилась я. «Вы дружите?» «Конрад — отличный мужик», — кивнул Масвир. «Он ведь тоже учился здесь и знал тебя тогда. Расскажешь, что было?» «Нет». Я отвернулась, гадая.» когда же перестану всюду слышать про Экхана. Сам он ко мне не подходил, но по ощущениям постоянно присутствовал в моей жизни. Незримо и неотвратимо. «Зря отказываешься от разговора», — вздохнул Масфир. «Я отличный слушатель. С другой стороны, о таких вещах лучше говорить с тем, кто тебе близок, а у нас только первое свидание. Оранжерея уже близко, не переживай. Кстати, куда хочешь на второе? Слышал, тебе нравятся цветы, но зимой их не так много. Кто сказал про цветы?» Нахмурилась я. И в душу закрались очень крупные подозрения. Так все знают, что женщины обожают розы, быстро нашелся Масвир. А еще эти, как их там, орхидеи? Понятно, кивнула я, отчетливо понимая, что это Экхан зачем-то наплел небылиц обо мне. Совсем близко показалась оранжерея. Туда идти категорически не хотелось. Да и свидание мне окончательно разонравилось, поэтому я припомнила все рассказанное лисом и, остановившись, капризно уточнила. «А почему ты так внезапно решил пригласить меня?» «Заинтересовался», — улыбнулся Масвир. «Ты так горячо отстаивала своего студента в приёмной ректора. Щеки пылали, глаза жгли огнем, словно богиня справедливости. Ну, я навёл справки. Много слышал о твоём отце, отличный был декан. Да и о тебе говорят как о строгом, но справедливом преподавателе. Правда, с какими-то своими особенными методиками. В общем, теперь я действительно жалею, что мы не сблизились раньше. Где ты пряталась?» «Не знаю», — я отзеркалила его улыбку, стараясь выглядеть мило. «Возможно, дело в моих увлечениях. Я люблю уединение, тишину, тихие вечера дома в кухне. Готовишь?» — предположил Масвир. «Чищу некроманские наборы после практикумов на кладбище», — покачала головой я. «В кухне полы выложены крупной плиткой, она отлично отмывается. Я люблю чистоту и уют. Когда будут детишки, не хотелось бы, чтобы они ползали и натыкались на остатки нежити». «Нежити?» Не понял Масвир. Он явно не успевал за ходом моих мыслей. «На инструменты что только не прилипает», — засмеялась я. «Бывают очень забавные случаи, так что лучше сразу потом все отмыть, чтобы оно не ожило и не начало скитаться по дому в самый неудачный момент». «Ясно», — кивнул Масвир, чуть нахмурившись. «Значит, ты любишь чистоту?» «Да, Еще иногда тренируюсь в отрисовке ритуальных схем», — продолжила я довольно щурясь. «Случаются необычные результаты. Главное помнить заклинание успокоения». «Успокоение?» — Фаурс Масвир почесал густую бровь. «Про схемы — это шутка? Почему?» — не поняла я. «Это часть работы. Я ведь преподаю начертательную некромантию, ты не знал? Если уж на то пошло, считаю, что предмет нужно знать глубоко и досконально. Так что не стоит гнушаться экспериментов». Подавшись вперед, я приподнялась на цыпочки и заговорщицки прошептала. «Иногда приходится замарать руки ради классного результата, но оно того стоит». «Думаю, лет через пять-семь я напишу свой учебник с новаторскими идеями, которые поразят мир». «И все они законны?» — как бы невзначай спросил Масвир. «Разумеется». Кивнула я, а потом подмигнула и ехидно добавила. «Почти все». «Ясно». Он снова кивнул и сделал маленький шаг назад. «Понятненько». «Кстати, спасибо, что выгнал Лис с занятий», — припомнила я. Он противник моих методов работы, вечно хочет заниматься по классике. Знаешь, этих скучных правильных ребят, которые боятся сделать шаг в сторону. Уж лучше его отчислят из-за неуда по боевой магии, чем я окончательно разозлюсь. Бесит. Марк Лис? — переспросил Масвир. Да, он, рыжий такой. Постоянно угрожает донести о моих нестандартных методах Декану Ордо. Всюду видит опасность. Трус. Терпеть не могу тех, кто боится хоть чуточку отойти от правил. Я ведь с ними рядом, так что может случиться? откашлялся Масвир. «Здорово, что мы познакомились ближе», — счастливо вздохнула я. «Ты правда отличный собеседник. Хочется раскрываться и быть ближе к тебе». Я покачнулась вперед. Масвир снова отступил, сунул руки в карман и уставился на меня из-под лобья. Стало очевидно, что чужой декан готовил побег со свидания. Пришлось ускорять план мести. «Сегодня вернусь домой и проведу ритуал благодарения Лусиру», — заявила я, безмятежно улыбнувшись. «Жаль, что мы с ним так пересеклись. Он, наверное, зол на меня. А зря. Я навела о нем справки. У парня есть отличный темный потенциал. Его бы в мою группу вместо Лиса стал бы любимчиком. Может, ему сложно на твоем факультете? Я помогу с переводом и протекциями по всем предметам. А потом возьму в консультанты. Его таланты не должны пропадать». «Лусир тоже любит нарушать правила?» Глаза декана Масвира недобро блеснули. Я нахмурилась. «Что-то не так? Не хочешь говорить о студентах?» «Пожалуй, нет», — ответил он. «Тогда пойдем в оранжерею», — пожала плечами я. «Растения меня успокаивают и напитывают своей энергией. Но потом быстро вянут, поэтому дома я их не держу. Грустно смотреть на засохшие кустики. А в оранжереи их много, и все в самом цвету. Ты выбрал отличное место». «Мне подсказали», — хмуро признался Масвир. «Я никак не мог определиться с местом». «Что ж, в следующий раз можем погулять на кладбище», — предложила я. «Там тоже тихо и мило. Покажу мои любимые места. В северной части есть беседка с диким вьюном и...» «Ты, наверное, замерзла, перебил меня Масвир. «Давай провожу тебя назад, домой». «Оранжерея? Вон же она!» — я указала вдаль. «Там мы согреемся». «У меня дела. Вспомнил вдруг...» — Масвир дернул головой в сторону частных домов. «И мне показалось, что у него действительно двойной подбородок, как предупреждал лис». От этого вдруг стало весело. Так что пришлось отвернуться, чтобы не выдавать настроение. «Василяра?» — позвал меня Масвир. «Я и сама могу дойти», — сказала обиженно, не трогая с места. «Если у тебя есть что-то важнее, иди. Непонятно только, зачем вообще приглашал?» «Извини», — ответил Масвир. «Не рассчитал время. Так тебя проводить?» «Нет». «И больше не утруждайся звать меня», — потребовала я, обернувшись. «Лучше бы сидела в тепле и изучала новые схемы призыва. У нас зачеты на носу». Масвир кивнул, промолчал немного и... ушел, Шагал быстро, сильно размахивая руками. Слабак. пробормотала я, глядя ему вслед и зябко потирая руки. Мог бы сделать над собой усилие и проводить меня, раз уж пригласил. Ну, откуда у современных мужчин воспитание? Вскоре чужой декан скрылся из виду, а я медленно побрела в сторону своего дома. Было холодно, снежно, и почему-то особенно остро ощущалось одиночество. Как никогда раньше. Жизнь в Академии неумолимо меняла меня, направляя на новый путь. Извилистый, опасный и совершенно непредсказуемый. Но свернуть с него я уже не могла. Или не хотела.